Ну и что, сказал он, будь. Наш дуба пел в 20 раз лучше. Не пойму, от чего они там в зале тащатся. Нет, не нравится мне эта дресня. Что ж, попробуем другой вариант. Мигунов пощелкал пультом. Все зависит от аранжировки. Под гитару возникают совсем другие. Интеллигентские ассоциации не связанные с груженными бомбардировщиками или тоннами угля в шахте. К тому же под гитару получается совсем не рок, а кантри. Если задействовать саксофоны, выйдет джазовый блюз. А ударники и басы — вот это и есть настоящий рок. Ага, вот она. Динамики напряглись, выплюнули тяжелые басы, и мощный низкий голос медленно завел песню. Светлана легко переводила. «Говорят, из глины всех создал Бог, но, шахтер-забойщик, есть плоть и кровь, плоть и кровь, под кожей кость. Мозги слабы, зато крепок торс». «Это ты на меня намекаешь, что ли?» — пьяно насторожился Семга. «У тебя торс вовсе не крепкий. Ты сутулишься!» — бросила Варвара с дивана. «Ты шестнадцать тонн дай на гора, А завтра шахта ждет опять с утра. Святой Петр уже в небо не зовет, Ведь я заложил душу в лавке навсегда». «Бум-бум, бум-бум!» — били по барабанным перепонкам сабвуферы. «Бум-бум, бум-бум!» «Чувствуете? Другое дело!» — оживился Мигунов. «На этом фоне легко представлять шестнадцатитонные пласты угля, отваливаемые мощным забойщиком. И шестнадцатитонные бомбы тоже. Это исполнение из нашей молодости. Том Джонс. По голосу я представлял его толстым негром, а он оказался белым и не толстым. Мне известно с детства, кем родился я. Кайло в руки дали, шахта ждет меня». «В день шестнадцать тонн срубил угля, а десятник крикнул мне хреново бля!» «А интересно, какая там настоящая выработка в шахте?» — Поинтересовалась Сирон. «Норма — пятнадцать-семнадцать тонн», — со знанием дела ответила Света Шаройка из Горняцка. Только ее модно было перевыполнять. Стаханов больше ста нарубил. Чих в Ростовской области по сорок тонн выдавал. Ирон захлопала глазами, изображая недоумение. «Как можно вырабатывать так много? Не на полтонны, не на тонну, а во много раз!» Как увидишь, что иду я, убегай, толпа. А кто не успел, то тому труба. Кулак, как гиря, с ночи не допил. Расправлюсь, походя с тем, кто мне не мил. Социалистические хитрости. Очковтираловка махнула рукой Светлана. Забойщик не только пласт рубит, но и крепь ставит. А за Стахановым шли специальные крепильщики, он только рубил. «Да и то, — отец говорил, — ему добычу приписывали!» «Ничего себе!» — удивилась Варвара. «Светочка, откуда ты эти тонкости знаешь? Откуда, откуда?» Бывшая Света Шаройка опять махнула рукой. «Жила я там! На уроках нам все это вдалбливали, сочинения по сто раз писали про героев-шахтеров, даже в шахту как-то опускали, вроде на экскурсию. Настоящий ад! Вот что такое шахта!»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 Как я боялась этой чёрной дыры с клетью! Как радовалась, что я девчонка и не придётся туда спускаться! Как мечтала уехать подальше от всего этого!» Голос у Светланы задрожал, она сжала пальцами переносицу. Мегунов подскочил, обнял жену, поцеловал в лоб. «Успокойся, Светик, ты чего? Какая шахта? Нет никаких шахт! Даже у меня их уже нет!» «Да ничего, я в порядке!» Светлана встала. «Пошли, девчонки, посидим на воздухе у фонтана. Я самовар поставлю, настоящий, на углях. Убирай к херу эту пластинку про шахту!» — потребовал Сёмка. «Давай наши шестнадцать тонн, полетчиков, проракетчиков, нашу песню давай! Хватит орать!» — Взвилась вдруг его супруга. Она тоже заметно опьянела. «Ракетчик тоже мне выискался! Постыдился бы!» «А чего мне стыдиться? Что волился рано? Так это не стыдно!» Семга побагровел, как перед дракой, и стиснул зубы. Он заговорил вдруг тихим ледяным голосом, из которого рвалось опасное напряжение. «Я — ракетчик, Варвара! Я — классный ракетчик, как все наши хлопцы! Ты что, сомневаешься?» Варвара испуганно осеклась и повернулась к хозяйке дома. «Пойдем, Светочка, я помогу чай заварить на листиках». Женщины ушли. Родион с Ксенией незаметно исчезли еще раньше. Два полковника и отставной майор остались одни. Мегунов и Катранов глянули на товарища и переглянулись. Он выпил очередной стакан рома и застыл. Остекленевшим взглядом Уставившись перед собой Сжатые челюсти И играющие желваки Выдавали крайнюю степень Владеющего им напряжения Давайте лучше споем, пацаны Бодро предложил Мигунов Сейчас найду Подходящее исполнение Через несколько секунд Из динамиков выплеснулся оглушающий рев электрооргана и басов, от которого сидящих на диване вдавило в поролон, а чуть позже вступил голос, жесткий и резкий, как окрик бандита на большой дороге. Это были те же шестнадцать тонн. Только в исполнении какой-то российской группы, гремучей и дребезжащей, как порожний товарняк, но это исполнение понравилось офицерам куда больше, чем увешенный бахромой старичок Мерл Трэвис. Сёмга вышел из прострации, вскочил и принялся, как Давича, в ресторане, отбивать тяжелый ритм по паркету. «О, даёшь! Это по-нашему!» Катрана прокинул в себя виски и взревел вместе с певцом. Сидели в баре мы в поздний час, и вдруг от шефа пришел приказ. «Летите, мальчики, на восток! Все по машинам, ведь путь далек!» Тут же к нему, нарочито хрипя, присоединились Мигунов и Сёмга. Они дергались в такт ритму, как разминающиеся боксеры. — Бомбы в люках, тяжелый груз. Летим, ребята, бомбить союз. Прощайте, девочки, прощай, притон. А в каждой бомбе шестнадцать тонн. Они дурачились и орали, расставив руки в стороны, кружа по комнате, словно боевое авиазвено. Тяжелый бомбардировщик Сёмга и прикрывающие его с флангов истребители Катран — и мигун. Летели мальчики на восток, вдали увидели городок, зенитки рявкнули в унисон, но на зим рухнули шестнадцать тонн. Бомбы точно легли в цель, самолеты входили в разворот, чтобы лечь на обратный курс, но, как часто бывает, начались осложнения. С противовоздушной обороной шутки плохи. Снаряд зенитный попал в капот. Смертельно ранен второй пилот. На грудь стекает мой правый глаз. Мне кажется, плачу в последний раз. Майор Симага схватился за лицо и рухнул на пол. Полковник Катранов повторил его жест и упал на диван. Но полковник Мигунов твердой походкой прошел к стойке бара. Воздушный бой закончился, песня тоже, но виски нет. Полковник Мегунов ловко и быстро заправил пострадавшие самолеты, вернув их к жизни, и окосевшая эскадрилья вновь вылетела на опасное задание. Мигунов схватил свой КПК — Нажал нужные кнопки, и верхний свет погас, а вместо него в полутьме тревожно замигали скрытые в щелях фальш-потолка красные галогенки. Бомбы в люках, тяжелый груз. Летим, ребята, бомбить союз. Прощайте, девочки, прощай, притон, а в каждой бомбе шестнадцать тонн. Вот тебе и, вот и Нью-Йорк, и Москва!» Орал, напрягая жилы непонятно кто. То ли певец на диске, то ли кто-то из эскадрильи. И какая у них дисциплина! Бар, притон, девки! Мы на дежурствах неделями из КП не выходили, и трезвые, как стекло!» Они виски жрали, а мы, солнцедар и не закусывали, и ничего, не слабее их были. Летели мальчики на восток, вдали увидели городок. Пользуясь светомаскировкой, летчики-ракетчики совершили еще одну вынужденную посадку у стойки бара. Сёмга едва держался на ногах и, схватившись за столешницу, едва не опрокинул бутылку с виски. Ввиду этого командование приняло решение временно отстранить его от полётов, но Сёмга полез на Катрана с кулаками, и допуск пришлось возобновить. «А над нашей шахтой бетон! Целых сорок девять тысяч тонн из стали легированной!» «Целый рулон! И пофигу нам эти ваши шестнадцать тонн!» Экспромт невидимого в тревожном полумраке исполнителя имел большой успех, зазвенели стаканы. «Нет, пацаны, эта песня гораздо лучше той, про шахтера!» — с трудом произнес Сёмга. «Ты ту больше не ставь!» «Да это одна и та же!» — принялся растолковывать Катран. «Песня про шахтера и есть. Просто на ее мотив поют про бомбы!» «Что-то мы сегодня антипатриотичный вариант поем», — Покаялся Мигунов. «Надо было Нью-Йорк разбомбить!» «Не вопрос!» — бодро отозвался Катран. «Через десять минут взлет!» «Не, пацаны, шестнадцать тонн тут не катит!» Сёмга покачал пальцем, как метрономом в среднем ритме. «Какие такие шестнадцать тонн? Обычные фугаски, самые большие, были с тонной тротила. Атомный малыш, которым Хиросиму разбомбили, — это двадцать тысяча тонн. Двадцать одна тысяча! А современные «сябы» — стратегический ядерный боезапас. Они вообще по миллиону. «Какие нахер шестнадцать тонн?» «Чувствую, навозимся мы сегодня сёмгой», — вздохнул Катранов. Выпил он изрядно, но держал себя в руках. «Ерунда», — сказал Мигунов. «Бросим в бассейн, мигом отмокнет. Хотя пить он не умеет. Сказано — пиджак». «Пиджаками профессиональные военные называют гражданских лиц». Симага не обращал внимания на невнимательность слушателей. — На молнию, например, десяти-мегатонную головку ставят, — монотонно бубнил он, рассматривая пустой стакан. — Даже на гвоздь мегатонну прикручивают. У Катранова отвалилась челюсть. — Что? — Катран потрепал его по расслабленному плечу. — Откуда ты знаешь про молнию, особенно про гвоздь? — Слышь, Мигун, выключи музыку. «Гвоздь! Это же крылатые изделия! Он большой сяп не возьмет!» В наступившей тишине слова пьяного в лоскуты отставного майора звучали еще более невероятно, чем под гром тяжелого рока. «Он берет скоростью! Прикинь, мигун! У американского томагавка девятьсот километров в час, а у гвоздя семь тысяч! Семь тысяч! Прикинь!» Мигунов и Катранов изумленно переглянулись. «И заметь, без всякого окислителя! Прямоточный воздушно-реактивный двигатель дает гиперзвуковую скорость!» Семга встал, его качнуло, но он сохранял устойчивость. «Пойду умоюсь, а то чего-то развозить стало!» Полковники проводили его удивленными взглядами. «Что я тебе говорил?» Катранов выставил указательный палец, будто прицелился Мигунову в живот. «Не нравится мне Сёмга, всё сильнее не нравится. Ты знаешь, что он сейчас сделал?» Мигунов пожал плечами. То же, что и все мы, пил, веселился. А что он говорил, знаешь? Только догадываюсь, это же не моя линия работы. Молния и есть тот фитиль, который мы воткнём в жопу америкосам». А гвоздем подопрем, чтобы вообще никуда не делись Но даже эти названия под грифом с двумя нулями Откуда семга это знает? «Не знаю, и я не знаю»